Глава 44. Буэнос-Айрес. Конец ноября 1954 года. Беккер свернул на длинную грунтовую дорогу, по краям которой тянулись цветущие луга, и устремился к вернице белых домов. «Приехали», — сказал Ривера через минуту. Дом, представший перед ними, был частично скрыт от взгляда деревом и множеством лиловых цветов, но его заброшенность сразу бросилась в глаза. «Похоже, это уже не гостиница», — заметила Ида. «Да, я помнил дом несколько иным. Сад был в куда лучшем состоянии», — нахмурился Ривера. Ида вышла из машины, и до нее донёсся сладкий запах жасмина. Она подошла к калитке. На почтовом ящике была табличка «Фрэнсис Толберт». Ида закрыла глазам и потрогала тройное кольцо. «Очень скоро она выяснит, что сталось с раной, а может быть, узнает что-то и об Альберта». Учёный закрыл машину и подошел к ней. «Попробуем войти», — предложила Ида. Ривера кивнул и отворил белую калитку. Они прошли по каменной дорожке, ведущей к дому, но чем ближе подходили, тем больше волновались. Окна первого этажа были закрыты, а дверь заколочена деревянными досками. «Здесь никто не живет. — воскликнула Ида. «Такой путь, и все напрасно!» «Давайте поговорим с соседями», — предложил Ривера и указал на дом за забором. Во дворе лаяла собака, и какая-то женщина хлопотливо развешивала белье. «Ждите меня здесь». Ида молча разглядывала здание. Возможно ли, что Эттеры тут был, что именно он и есть тот самый друг Мальотти? Издалека она видела, как Ривера разговаривает с женщиной. Та кивнула. Похоже, она не горела желанием общаться. Явно осторожничала. Когда Ривера вернулся, Ида уже место себе не находила. «Соседка сказала, что они уехали ни с того, ни с сего, никого не предупредив». «Просто исчезли?» «Да». «Интересно, почему?» «Мне приходит в голову единственная причина. Я уже говорил вам, что семья была против Перона, а в стране сейчас сложные времена». «Думаете, их убили?» «Или же они бежали, опасаясь за свою жизнь». «Что означает, что нам их не найти, и мы потеряли след Эптеры, как потерялся он и с сёстрами комета Монзони». «На самом деле есть одна мысль», — улыбнулся Ривера. «Какая?» «Помните, я говорил вам про отель «Континенталь», где ночевал вчера?» «Разумеется, помню». «Садитесь в машину. Как только мы выберемся из этой дыры и окажемся на нормальной дороге, я все вам расскажу». Когда они выехали на трассу, Ривера заговорил. «Вчера вечером я прибыл в «Континенталь» и попросил комнату, как и посоветовал знакомый, одолживший мне машину. Я пошел поужинать в ресторан отеля, где меня обслуживал не слишком молодой официант». Представьте себе, итальянец. А теперь признаюсь, что я уже несколько дней пытался решить одно уравнение. Это было как мания. И потому, пока ждал свое жаркое, я погрузился в размышления и принялся делать расчеты прямо на салфетке». Вернувшись с блюдом, официант заметил мои записи и сказал, что я не первый клиент, который пишет какие-то формулы на бумажных салфетках, и что тот другой — известный физик, бежавший из Италии. Данный случай относится к 1960 году. Моя Майорана, он так и сказал. Вам не кажется, что это слишком невероятное совпадение?» Воскликнула Ида, распахнув глаза. «Может быть, и так. Но посмотрите, вот карта. Присмотритесь и увидите синие круги». Ривер откнул пальцем. Не теряя времени, Ида принялась изучать карту. «Послушайте, Малёте, скорее всего, был знаком с Эттере. Насчёт сестёр мы не уверены. Но имейте в виду, что в этой ситуации не мудрено, что люди предпочитают осторожничать и молчать». А теперь мы встречаем официанта, который видел мою рану несколько раз в гостинице «Континенталь». Так что меня это не удивляет. И знаете почему? Потому что этот отель совсем рядом с проспектом Санта-Фе, где проживают сестры, и недалеко от факультета физики и естественных наук. А ведь именно там учатся на инженеров. И Малёти был инженером, и там же преподают физику. Так что, на мой взгляд, он вполне мог посещать эти места». Ида внимательно посмотрела на Риверу. «Вы хотите сказать, что если я сниму номер в «Континентале», то смогу увидеть Эттеры?» «Кто лучше вас сможет его узнать?» «Тогда мне ничего не остается, как забронировать «Континенталь». «Наверняка там будут номера. Вчера мне сказали, что у них много свободных комнат. Я рад, что вы хотите продолжить поиски, но…» Ривера вздохнул. «Но я, к сожалению, вынужден вернуться в Сантьяго. Мне нужно подготовиться к переезду в Гёттинген. Я с трудом смог выделить два дня на встречу с вами, но это было действительно важно». Студибекер въехал в центр города. Вокруг быстро проносились машины. Они промчались мимо музея Кабильда и выехали на проспект роки Сайенс-Пенья. Ида издалека различила «Континенталь» — внушительное высокое здание белого цвета с большими колоннами по центру фасада. У гостиницы профессор остановил машину, вышел, открыл багажник и протянул ей чемодан. «Прошу вас, будьте внимательны. Следите за теми, кто подходит слишком близко или пытается вам что-то предложить. И осторожнее с сумкой». Он посмотрел на часы. «Мне жаль, что я не могу проводить вас внутрь. Мне уже пора». «Не беспокойтесь, но прежде чем мы попрощаемся, скажите, тот официант ничего вам больше не рассказал?» «Ничего полезного. Лишь то, что Майорана, или тот человек, которого он принял за Майорану, иногда здесь бывает. По правде говоря, не удивлюсь, если какой-нибудь мошенник выдал себя за ученого, какой-нибудь итальянский мигрант, пожелавший сохранить анонимность. Или вроде того. Да, кстати, этого официанта зовут Бельмонте». Вы показывали ему фотографию, уточнила Ида. У меня не было с собой книги, ведь я занимался по ней четыре года назад. Мне кажется, она у меня в Гьотингене. Ида поблагодарила молодого человека и попрощалась, а сама направилась ко входу в гостиницу и достала из сумки черно-белый снимок, сделанный в день защиты моей раны. Слева стоял Эттере, справа Альберта. Она шагнула в крутящуюся стеклянную дверь и толкнула позолоченную ручку, чтобы пройти вперед. Оказалась в большом лобби с белым мраморным полом. Слева была длинная деревянная стойка. К Иде тут же направился швейцар в ливрее и подхватил чемодан. Она подошла к стойке и в ответ на приветствие протянула паспорт. Затем открыла маленький словарик и указала на слово «комната». Мужчина кивнул и написал на листке цифру и знак местной валюты. Ида быстро прикинула в уме, сколько это в лирах, и кивнула. Она зашла слишком далеко и была намерена довести дело до конца. Мужчина взял паспорт, записал ее фамилию и номер в большой тетради и вернул документ, после чего выдал Иди длинный ключ с латунным набалдашником и кивнул носильщику, чтобы тот проводил гостью. Оставшись одна в номере, Ида села на кровать и сняла туфли. Она очень устала. Затем снова взяла фотографию Эктора и Альберта. Ей никогда не забыть, как она ей досталась. Прошло всего несколько дней после похорон отца.